Глава 4. Тень «Ты бы не ходил дальше», — сказал Картобой. Мирный охотник, дающий советы вооруженному незнакомцу на дороге, мог означать разное. Например, знак судьбы, мистическое явление безо всяких причин, но с важными последствиями. Или засаду, если он в тех кустах прячется товарища охотника, числом, к примеру, десять. А может статься, кротовая дубрава переживает спокойные и беспечные времена, все доверчивы и смелы, как птицы в том лесу, где не ступала нога человека. Охотник тяжело дышал. На плече у него помещалась туша здоровенного крота, черного с рыжевато-полевым отливом. Крот весил немного менее охотника и почти касался земли страшными передними лапами. Стократ покачал головой. Вооруженные незнакомцы вряд ли могли напугать этого человека, а совет он давал по доброте душевной. «А почему не ходить?» «Там у нас застава!» — кротобой встряхнул ношу, поудобнее устраивая на плече. Не пускают, понимаешь, если уж туда проберешься на свой страх и риск. Обратно точно не пустят, убьют. Мор, болезнь. Вроде того, кротобой топнул сапогом о дорогу, сбивая комья свежей земли. Ты, я вижу, издалека пришел, чужестранец. Бродяга, Стократ кивнул. Так поспрашивал бы, что тут делается, прежде чем по дороге напрямик брести. Рявкнул кротобой и сопя поволок добычу дальше. Ста проводил его взглядом, потом присел на камень и развернул карту. Некоторые дороги проходимы только зимой, другие только летом. Весной и осенью знатоки холмистых равнин советуют путникам оставаться дома. Ледяные тракты плавятся, а грунтовые размикают. Летняя погода установилась неделю назад, и карту утверждала, что дорога надежна. Дорога рассекала надвое огромный лес – обозначенные на карте как «кротовая дубрава». Местные жители, если верить карте, промышляли охотой и рыбалкой, а возиться в земле не любили. Торговали с соседями кротовым жиром, на выручку покупали хлеб. В лесу полно было ягод, грибов и птицы. В мелких реках водилась рыба. Стакар отыскал место на карте, где приблизительно помещался камень, сию минуту впившийся ему в зад. Дальше по дороге, совсем недалеко, имелся поселок под названием Длинный день. Значит, Мор, спросил Стократ золотистую мошку, вившуюся у лица. В лесу. Он поколебался, выбирая направление, потом хмыкнул, поправил пояс с тяжелыми ножными и зашагал в ту же сторону, куда и направлялся до встречи с кротобоем. Лучников он увидел раньше, чем они его. Деревянный настил на верхушке мертвого дерева был выстроен наспех и без намека на маскировку. В свете закатного солнца свежее дерево сверкало, как золото на вскопанной грядке. Сторожа, два молодых стрелка, глядели на дорогу, повернувшей к Стократу напряженными спинами. Их луки были готовы к стрельбе. Стократ не любил лучников, хотя стрелы в полете бывало отбивал. Он подошел совсем близко, они его так и не заметили. Веревочную веровочную лестницу никто и не думал подбирать. В щели между досками настила Стократ видел подошвы сапог. У одного сторожа новые, у другого прохудившиеся. Добрые люди, кого сторожим? Оба подскочили так, что дощатый настил качнулся и едва не рухнул. Стократ поднял обе руки. Спокойно. Откуда? Ряпнул тот, что носил прохудившиеся сапоги. «Не из-за реки», — быстро сказал обладатель новых. «Мы бы видели». «Тогда откуда? Да еще подкрался как». «Иду из-за горя», — сообщил Стократ. «Бродяга, людям помогаю при случае. Встретился мне тут охотник. Крота убил. Здорового, — говорит, — беда у вас». «Крота?» — обладатель худых подметок чуть сбавил голос и, кажется, раздумал стрелять. «Это хорошо». Это мой дядька крота своего наконец добыл. Две недели ходил, выхваживал, норы выслеживал. Так ты откуда? С юга. А в длинном дне когда бывал? Да никогда. Посторожи, отрывисто сказал кто-то из двух. Стократ не разобрал кто. Заскрипела лестница и снова покачнулся на стил. Сверху посыпалась труха. Настил, сколоченный из досок и жердей, казался удивительно ненадежным. Тот, что носил прохудившиеся сапоги, спускался, сопя и бронясь. Он не любил ни острых сучьев, ни веровочных лестниц. Он был не так молод, как сперва показалось Стократу. Худощавый, с обветренным лицом, мрачноватый охотник из Дубравы. Первый его взгляд упал на лицо Стократа, второй, третий и четвертый на меч».